Глава 5. Морган идет на Панаму из крепости Рио до Чагры с отрядом в 1200 человек. Морган все тщательно взвесил, основательно усилил крепость и благодаря счастливому случаю обеспечил всех своих людей боевым снаряжением. Затем он вышел в поход на Панаму. Это произошло 18 января 1670 года. Захват Панамы произошел не в 1670, а в 1671 году. У Моргана было пять кораблей с пушками и 32 каноэ. На всех были полные команды. Опишем этот поход день за днем, начиная с выхода из крепости Чагры и до вступления в город Панаму. Пираты подняли паруса и гребли по течению. В первый же день они прошли примерно шесть испанских миль и к вечеру достигли места, которое называлось Рио-де-Дос-Брадос, где часть отряда сошла на берег, чтобы отоспаться. На плаву об этом нечего было и думать. В такой тесноте сидели на палубах. На берегу были возделанные поля. Пираты надеялись найти какие-нибудь овощи или фрукты, чтобы утолить голод. Однако испанцы унесли буквально все, и дома оставили совершенно пустыми. Пираты расположились на ночлег, надеясь, что на следующий день им удастся найти, чем набить желудок. На этот раз у них хоть был табак, и они курили в волю. На следующий день, второй день, пираты вышли на рассвете и к полудню достигли местечка круздехуан где должны были оставить свои корабли, потому что река стала очень мелкой. В верховьях ее давно не было дождей. Кроме того, в воде плавало много бревен, которые мешали продвигаться дальше, и приходилось предпринимать большие усилия, чтобы проводить корабли через эти заторы. Проводники сказали нам, что в двух трех милях выше начинается участок, где удобно идти берегом. Решено было часть отряда направить по суше, а часть по воде на каноэ. В этот вечер команды пожелали остаться на кораблях, ведь в случае нападения многочисленного отряда, они все равно должны были бы отойти на суда под защиту корабельных пушек. Когда Морган двинулся дальше, он оставил на кораблях 160 человек. Им было запрещено сходить на берег, чтобы никто из них не попал в плен и чтобы никто не узнал численность экипажей. На следующий день, это уже был третий по счету, ранним утром несколько пиратов вышли в сопровождении проводника, чтобы поглядеть, можно ли высадиться на берег. Пираты, естественно, опасались, что враги могут устроить засаду, ведь леса на побережье были очень густые. Кроме того, вокруг тянулись болота, и это еще больше осложняло все дело. Морган считал необходимым высадить часть отряда на каное в местечко Седро Буэно. Вечером каное вернулись и забрали еще одну партию. Пираты рвались в бой, чтобы раздобыть чего-либо съестного. Уж больно они страдали от голода. На четвертый день большинство пиратов уже шло по суше. Их вел провожатый. Часть отправились на каное с другими проводниками. Они плыли на двух каное впереди флотилии на расстоянии примерно трех мушкетных выстрелов и должны были первыми обнаружить засады испанцев. Но у испанцев были лазутчики. Которые обогнали пиратов и сообщили обо всем, что видели. Они предупредили испанцев о приближении пиратов за полдня до того, как те появились. К обеду отряд добрался до селения торна Там их уже поджидали ушедшие вперед каноэ, которые обнаружили испанскую засаду. Пираты тотчас же приготовились к бою, да с таким воодушевлением и радостью, будто шли на свадьбу, надеясь разживиться пищей и питьем. Они теснили друг друга, каждый стремился вырваться вперед, однако, захватив укрепление, Они убедились, что птицы покинули гнездо. Нашли они здесь лишь полтораста кожаных мешков из-под хлеба и мяса. В них лишь несколько краюшек хлеба, и этого было явно недостаточно, чтобы накормить такую ораву. Хижины, построенные испанцами, были снесены. Поскольку ничего больше не было, пираты съели кожаные мешки, да с таким аппетитом, словно это было мясо. Каждый готовил их по своему вкусу. Некоторые даже дрались из-за них. Те, кто успел захватить мешки, были рады, что им достался лакомый кусочек. Вероятно, в этой засаде было не меньше 500 испанцев. Передохнув и немного утолив голод кожей, пираты снова отправились в путь. К вечеру они достигли поста торнамуни где была устроена еще одна засада. Однако и ее испанцы покинули. Это открытие не вызвало у пиратов радости. Я говорю радости, а не печали, потому что нарвись пираты на испанцев, они испытали бы истинное счастье. Бой окрылял их надеждой на пищу и питье. Вторую засаду они захватили мгновенно и сразу приняли за поиски Сеснова. Однако увы. Испанцы ставили очень мало пищи, поэтому те, у кого не было даже кожи, должны были довольствоваться только водой. Вероятно, люди, которые никогда не покидали домашнего очага, полагают, что кожа совершенно несъедобна. И разумеется, им любопытно было бы дознаться, как же пираты готовят ее. Делают они это так. Растягивают кожу на берегу, придавив двумя камнями и оставляют, чтобы она отсырела. Потом из нее выдергивают волосы и поджаривают на углях. А потом режут на куски и жуют. На следующий день, пятый по счету. С наступлением дня пираты двинулись дальше. К обеду добрались до местечка под названием Барбакоа, где наткнулись на еще одну покинутую засаду. Вокруг было много возделанных полей, и пираты отправились обшаривать их, в надежде хоть как-нибудь утолить страшный голод. Однако испанцы и здесь почти ничего не оставили. В конце концов, после долгих поисков, обнюхав и обшарив все углы, пираты заметили яму, которая, очевидно, была вырыта совсем недавно. В ней оказалось два мешка муки, две большие бутылки вина и бананы. Морган, зная, что от голода многие его люди размякли и ослабели, отдал приказ разделить найденные запасы между теми, кто в этом больше всего нуждался. Когда пираты кое-как утолили голод, отряд снова отправился в путь. Те, кто от усталости уже не мог идти, сели в каноэ, а те, кто до этого плыл в них и раньше, сошли на берег. Так они плелись до самого позднего вечера, пока не добрались до какого-то поля и там заночевали. Испанцы здесь поступили так же, как и в других местах. Они опустошили плантацию. На следующий день, а это был день шестой, будить никого уже не надо было. Всех томила голодная бессонница. Пираты продолжали путь обычным образом. Одни шли через лес, другие плыли на каное. Когда делали привал, кто-нибудь отправлялся в лес в поисках пищи. Одни ели листья, другие – семена деревьев или траву. Настолько все оголодали. В тот же день пиратам удалось дойти до плантации, на которой стояла хижина, набитая маисом. Ее тотчас же разнесли, и каждый получил столько маиса, сколько хотел. Его ели прямо из горсти. Поделив маис, пираты отправились дальше. Примерно через милю они наткнулись на индейскую засаду. Пираты бросили моис, надеясь, что встретят здесь людей и найдут съестные припасы. Но подойдя поближе к тому месту, где видели индейцев, не нашли ни людей, ни продовольствия. Только на другом берегу они заметили сотню индейцев, пустившихся на утек. Кто-то из пиратов бросился в воду, чтобы догнать индейцев. Они решили, что если не будет ничего съестного, то съедят самих беглецов. Однако индейцы моментально скрылись в зарослях и успели ранить при этом двух или трех пиратов, причем один был убит на повал. Индейцы закричали «Вот вам, собаки! Какова саванна?». Пираты в этот день уже не могли идти дальше, ибо чтобы продолжать путь, надо было переправиться на другой берег. На ночлеге они стали роптать. Одни хотели вернуться назад, другие, таких было большинство, принялись ругать их. Однако вскоре все ожили. Один из проводников сказал, что неподалеку должно быть селение жители которого, без сомнения, окажут сопротивление. И поэтому там найдется кое-что съестное. На следующий день, это был уже день седьмой, пираты проверили и прочистили ружья, чтобы при встрече с врагами не случилось осечки. Потом они переправились на Каноэ на другую сторону реки. Место, где они ночевали, называлось санта крус Когда все переправились и перевели себя в порядок, отряд тронулся, надеясь напасть на защитников селения. И, как я уже говорил, утолить голод. Около полудня они подошли к деревне Крус и увидели густой дым. Все приободрились. Испанцы, мол, уже готовят вертелы, чтобы встретить нас. Однако, когда они подошли поближе, то убедились, что хоть огонь и полыхал, но пищи никакой в этом месте не было. Испанцы сожгли все постройки, исключая укрепления и казенные скотные дворы. Коров, которые паслись неподалеку, куда-то увели. Так что нигде не было ни одной скотины, кроме собаки, которую пираты тотчас же убили и разодрали на части. В королевском складе нашли не то 15, не то 16 глиняных сосудов с испанским вином и кожаный мешок с хлебом. Пираты, захватив вино, напились без всякой меры и чуть не умерли. И их вырвало всем, что они ели в пути, листьями и всякой прочей дрянью. Всем, чем они набили себе желудки. Им невдомек была истинная причина. И они было думали, что испанцы добавили вино яд. На следующий день они не в состоянии были передвигаться и вынуждены были заночевать в селении Крус, который они накануне разорили. Это селение лежит на 9 градусах, 20 минутах северной широты, примерно в 16 испанских милях от реки Чагры и в восьми милях от Панамы. В это селение по реке приходят сюда, потому что здесь есть склады, где хранят товары. Отсюда грузы везут на ослах в Панаму. Морган был вынужден оставить каноэ и со всем своим отрядом двинулся по суше. А каноэ он вернул назад, туда, где остались корабли. Одно каное он приказал спрятать, чтобы в случае необходимости использовать его для сношений с остальными пиратами. Неподалеку от селения и на полях, окружавших его, пираты временами замечали испанцев и индейцев. Поэтому Морган решил сделать высадку с отрядом по меньшей мере в 100 человек. Несмотря на голод, на предложение Моргана откликнулось довольно много пиратов. Они разбились по трое и по четверо, а также группами в 5-6 человек и отправились на поиски пищи. Индейцы и испанцы, которые внимательно наблюдали за их действиями, напали на одну из таких партий и захватили ее в плен. Остальные пираты вернулись и сообщили об этом Моргану. Однако Морган скрыл от пиратов этот случай, чтобы они не пали духом, а на ночь выставил сильную стражу. На следующий день, это был день уже восьмой, Морган двинулся к Панаме. Он выслал вперед хорошо вооруженный отряд в 200 человек, дабы разузнать, нет ли на пути засад. Сделать их было очень легко. Дорога сузилась и стала почти непроходимой. По ней могли идти не больше 12 человек в ряд. Местами она была еще хуже. Часам к десяти пираты подошли к местечку Кебрада Обскура. Там в них выпустили три или четыре тысячи стрел. Причем откуда сыпались эти стрелы, нельзя было понять. А затем дорога вступила в ущелье и так сузилась, что по ней едва мог пройти только один навьюченный осел. Это вызывало большую тревогу, поскольку пираты никого не видели, а стрелы сыпались на них градом. Они храбро бросились в лес, некоторые открыли огонь по испанцам, которые показались на склонах ущелья, но те через заросли отошли в леса, к выходу из теснины, и там встретили пиратов тучей стрел. Испанцам помогал отряд индейцев, причем индейцы держались очень стойко до тех пор, пока не ранило их командира. Он пытался подняться, чтобы поразить одного из пиратов дротиком, но был убит и остался лежать на месте рядом с еще двумя или тремя павшими в бою индейцами. Пираты шли на все, только бы захватить пленных. Но это никак не удавалось, потому что индейцы бегали значительно быстрее. В этом бою пираты потеряли 8 человек убитыми и 10 ранеными. Если бы у индейцев было чуть больше выдержки, ни один из пиратов не ушел бы живым. К тому же индейцы стреляли из луков через заросли. Из-за деревьев их стрелы в полете теряли силу, и никого не поражая падали на дорогу. Немного спустя пираты вышли в большую долину, сплошь заросшую травой. Всё вокруг было видно далеко, и пираты заметили на горе несколько индейцев, недалеко как раз от той дороги, по которой им предстояло идти. Когда раненые были перевязаны, 50 наиболее проворных пиратов тут же погнали за индейцами, чтобы взять кого-нибудь из них в плен. Однако всё было тщетно, но как только все пираты двинулись вперед, индейцы снова вынурнули перед ними и закричали, как и прежде. Алла савана, саванна, савана, саванна, корнудос перос инглесес. В саванне, в саванне мы с вами разделаемся, грязно английские собаки. Они были на горе, и пираты, находясь в долине, предположили, что где-то должна быть еще одна засада. Чтобы обезопасить путь, Морган послал вперед 200 человек, а остальных пиратов оставил на склоне горы. Как только испанцы или индейцы увидели спускавшихся в долину пиратов, они тотчас же туда помчались, словно хотели вступить в бой, но скрылись из виду и ушли через лес оставив пиратов в покое. Вечером начался дождь, поэтому пираты уклонились в сторону, чтобы отыскать место для ночлега и там подсушить оружие. Но индейцы сожгли все свои жилища и увели коров, так что страдая от голода, пираты были вынуждены вернуться. Они нашли несколько жилищ, но ничего съестного там не было. Все люди не могли разместиться в этих хижинах, поэтому от каждой группы было выделено несколько человек, чтобы охранять оружие, которое сложили в хижинах. В случае необходимости, каждый мог бы взять свое оружие. Остальные спали под открытым небом. Но сон был плохим, потому что дождь лил всю ночь не переставая. На следующий день, день девятый, когда забрежело заря, причем было еще весьма прохладно, Морган приказал снова отправиться в путь. И путь этот был труднее, чем когда бы то ни было прежде, потому что солнце палило немилосердно. Спустя два или три часа пираты заметили десятка два испанцев, которые следили за их действиями. Пираты попытались догнать их, но тщетно. Испанцы были очень хитры и хорошо знали дорогу. И когда пираты думали, что испанцы где-то впереди, оказалось, что они идут в хвосте отряда. Наконец, пираты забрались на гору, откуда открылся вид на Южное море и на большой корабль с пятью или шестью барками. Суда эти шли из Панамы на острова Тавагу и Тавагилия. Тут отвага снова наполнила сердца пиратов и еще больше они возлековали, когда спустились с горы в обширную долину, где паслось много скота. Они тотчас же разогнали стадо и перебили всю скотину, которую удалось им догнать. Все делалось очень рьяно. Одни пираты охотились, другие разводили огонь, чтобы без промедления приступить к приготовлению пищи. Кто волок быка, кто корову, кто лошадь, кто осла. Туши тотчас же разрубили и неободранные куски мяса бросили в огонь. Едва полилась шерсть, как пираты накинулись на сырое мясо так, что кровь текла по их щекам. В разгар пиршества Морган приказал бить ложную тревогу. Кто вскочил, кто пустился бежать, однако никто не расстался с мясом. Свои куски они прихватили с собой. Наконец все собрались и построились для дальнейшего похода. Отряду почти в пятьдесят человек было приказано выступить вперед, чтобы добыть пленных, поскольку Морган весьма опасался, что так и не получит никаких сведений о силах испанцев. Вечером снова показался отряд испанцев, человек в двести. Они что-то кричали, однако понять ничего было нельзя. За ними погнались, но испанцы словно провалились сквозь землю. Пройдя еще немного, пираты заметили башни Панамы, трижды произнесли слова заклятия и принялись кидать вверх шляпы за ранее уже праздную победу. В эту ночь они решили выспаться, надеясь вступить в Панаму на следующий день рано утром. Они расположились в чистом поле и стали бить в барабаны, трубить в трубы и махать флажками, будто наступил большой праздник. На звуки труб прискакало около 50 всадников, которые остановились на расстоянии выстрела. У них тоже были при себе трубы и, дуя в них, они кричали – завтра, завтра собаки, мы вернемся!» С этим они ускакали, оставив на месте человек семь или восемь для наблюдения за пиратами. Однако дозор этот не встревожил пиратов. Все принялись резать траву, сооружая себе на ночь постель. Отряд в 200 человек, который был выслан вперед, вернулся и попытался поймать испанцев. Пираты вообще не очень-то тревожились. Мясо у них еще оставалось, и наелись они досыта Каждому из них было заранее сказано, что делать, если ночью нападут испанцы. Вокруг лагеря, если это стойбище можно было назвать лагерем, выставили караулы. Испанцы всю ночь вели из города огонь из тяжелых пушек. На следующий день, это уже был день десятый, Рано утром с восходом солнца пираты приготовились к бою с испанцами. И как только Морган все привел в надлежащий порядок, отряд выступил под бой барабана с развивающимися знаменами. Проводники, шедшие вместе с пиратами, предупредили Моргана, что лучше было бы здесь вернуть с большой дороги и поискать другой путь, ибо испанцы на главной дороге, безусловно, устроили засады и, сидя в них, могут причинить много вреда. Этот совет был принят, и пираты пошли через лес на расстоянии мушкетного выстрела от большой дороги. И хотя идти было очень трудно, они не унывали. Ведь для пиратов не существует неудобств, и они уже столько пережили, что совсем не считались новым затруднением. Испанцы, как и говорил проводник, укрепились на большой дороге и, заметив, что пираты избрали другой путь, вынуждены были выйти им навстречу. Испанский военачальник построил своих солдат в боевой порядок и двинулся вперед. Испанские силы состояли из двух эскадронов, четырех батальонов пехоты с двумя косяками быков. Кроме того, у них было много индейцев, негров и мулатов. Пираты стояли на небольшом холме и хорошо видели испанцев. Причем каждому теперь хотелось быть от страха подальше, поскольку силы испанцев были несравненно больше, а уклониться от боя было невозможно. Тогда Морган решил сам напасть на испанцев и биться до последнего вздоха, ведь на пощаду никто не мог надеяться. Итак, решив вступить в бой, они разбили свой отряд на три батальона, но вперед выставили 200 французских поскольку у них были наилучшие ружья и все они слыли прекрасными стрелками. буканеры двинулись вперед, остальные последовали за ними, спустились с холма, а испанцы уже поджидали их на широком открытом поле. Когда большая часть пиратов спустилась в долину, испанцы стали кричать «Да здравствует король!». Одновременно пиратов атаковала конница, но тут всадникам помешало болото, и они продвигались очень медленно. Двести охотников, на которых как раз и мчались всадники, подпустили их поближе. Часть буконеров вдруг стала на колено и дала залп. Потом то же самое сделали остальные. Так что огонь велся беспрерывно. Испанцы же не могли причинить им никакого вреда. Хотя стреляли довольно метко и делали все, чтобы отбить пиратов. Пехота попыталась прийти коннице на помощь, но ее обстрелял другой пиратский отряд. Тогда испанцы решили выпустить с тыла быков и привести пиратов в замешательство. Однако пираты мгновенно перестроились, в то время как остальные сражались с наступающими спереди. Люди в арьергарде махали флажками. Затем дали по быкам два залпа. Быки обратились в бегство вопреки стараниям их погонщиков, которые побежали вслед за ними. Бой продолжался примерно часа два, пока испанская конница не была разбита на голову. Большинство всадников было убито, остальные бежали. Пехота, убедившись, что нападение их кавалерии принесло мало пользы, и не имея дальнейших приказов, которые должен был бы отдать их предводитель, выстрелили из мушкетов, бросили их и побежали всю прыть. Пираты, измотанные голодом и утомлённые долгой дорогой, не смогли пуститься в погоню. Некоторые испанцы, не надеясь на свои ноги, спрятались в зарослях тростника у небольших прудов. Однако пираты находили их и тут же убивали, словно это были собаки. Они взяли в плен группу серых монахов. Те предстали перед Морганом, но он приказал их перебить без всякой пощады, не желая выслушать от них ни единого слова. После этого к нему привели командира конницы, который был ранен в бою. Морган приказал допросить его, и тот сообщил, каковы у испанцев силы. Он признался, что в бою участвовали 400 всадников и 20 рот пехоты. В каждой роте по 100 человек, а также 600 индейцев, негров и мулатов. И что в бой ввели 2000 быков, чтобы расстроить ряды пиратов и затем перебить их всех до единого. Кроме того, в различных местах города испанцы устроили баррикады из мешков с мукой, за которыми они поставили пушки со стороны той дороги, по которой должны были пройти пираты. Были устроены редуты и на них установлено по 8 бронзовых пушек и выставлено 50 человек. Услышав об этих приготовлениях, Морган надал приказ избрать другую дорогу. Вскоре он приказал барабанщикам дать сигнал к сбору своего воинства. На смотру подсчитал потери. Испанцы исчезли совсем, остались на поле битвы лишь трупы-допленники. Подсчитав людей, Морган установил, что убитых почти не было, а ранено всего несколько человек. Между тем испанцы потеряли убитыми 60 человек, помимо раненых и потерявшихся. Столь небольшие потери воодушевили всех, и после небольшой передышки пираты стали готовиться к походу на город и поклялись держаться дружно и сражаться до последнего человека. После этого они решительно направились к городу, прихватив с собой пленных. Когда пираты вошли в Панаму, им открылось негаданное и нежданное зрелище. Они ведь предполагали, что все бежавшие с поля битвы укрылись в городе. Между тем улицы были закрыты брустверами из мешков муки, на которых стояли великолепные бронзовые пушки. Хотя пираты и бросились на штурм. Однако взять баррикады было гораздо труднее, чем драться в чистом поле. Потому что пушки стреляли к артечью, и наносили куда больше урон, чем мушкеты в только что выигранном бою. Однако, несмотря на все это, спустя два часа город был в руках пиратов, и они перебили всех, кто им сопротивлялся. Хотя испанцы вывезли из города все имущество, остались в нем склады, набитые всевозможными товарами, шелком, полотном и прочим добром. Как только сопротивление было подавлено, Морган приказал собрать всех своих людей и запретил им пить вино. Он сказал, что у него есть сведения, что вино отравлено испанцами. Хотя это и было ложью, однако он понимал что после крепкой выпивки его люди станут небоеспособными. Впрочем, угроза появления врага была маловероятной.